«Почему мне кажется, что вам страшно?» — спросила Анна, и Людмила Никандровна внутренне замерла. Все было именно так. Даже когда все казалось благополучным, она испытывала страх. Не тревожность, не повышенное беспокойство, а страх. «Да, мне страшно. Почти всегда. Даже с Марьяшей. Я сейчас счастлива. С ней. Тем, что она рядом. Я ее безумно люблю». Но к любви примешивается страх. Я боюсь навредить Марьяше, совершить те же ошибки, что с Настей. Боюсь опять провалить этот экзамен. Ведь, положа руку на сердце, матерью я оказалась никудышной. Да и дочерью, выходит, тоже, раз моя мать меня ненавидит. Сестра из меня тоже так себе. С братом я не стала близка. Разве что подруга из меня получилась. Но опять же не моя заслуга, а Нинкина. Это она меня когда-то выбрала. Не знаю, что бы я без нее делала. Домохозяйкой, в смысле семьи, я тоже не стала. Семью мне всегда заменяли Димдимыч, Нинка, наши учительницы Ивановны, а еще Мишка и вся наша сборная. Потом баба Нюся и Марьяша стали моей семьей. Так что, получается, я завалила все главные экзамены. И остался последний — вырастить Марьяшу. Сделать так, чтобы она была счастлива. А Настя? Настя, надо было Нинку слушаться. Вы же знаете, ее сыновья выросли отличными парнями. Настоящие мужики. Я все убеждала себя в том, что у нее мальчики, а у меня девочка. Нельзя сравнивать. А теперь думаю, какая разница. Я вот себя подвела, получается. Когда мы бездарно проигрывали, Дим Димыч говорил вы не команду подвели, вы себя подвели. Нинкины сыновья женились, но внуками пока мать не порадовали. Зато невестки панически боятся свекровь и стараются ей угодить. Обе умом не блещут, зато по хозяйству шуршат, и мужей встречают не просто готовым ужином, а уже на тарелке выложенным. Разве что тапочки на груди не греют к возвращению мужей. Нинка смеется и говорит, что ее сыновья предпочитают женщин с лоботомией мозга. А Ярик с Гариком до сих пор смотрит на мать, как на тренера, который сейчас отправит делать сто отжиманий или заставит бежать три километра за пятнадцать минут. Впрочем, все детство Нинка так и воспитывала сыновей, по секундомеру. Я вам рассказывала. Юрка, Нинкин муж, всегда держался за сердце, когда жена устраивала детям выволочку и, как мог, прикрывал сыновей. Те тоже быстро разобрались, кто в доме самый добрый и в случае чего бежали к отцу». Ведь только своего мужа, ипохондрика, зануду, пессимиста, Нинка слушалась беспрекословно. И любила его искренне, все годы, считая, что он лучший мужчина на свете. До сих пор так считает. Знаете, я всегда по-хорошему ей завидовала. Ее способности любить, принимать и неутраченной с годами легкости. Как и неутерянному желанию гулять, пить, есть, да и просто жить на всю катушку. Нинка всегда была зачинщицей всех побегов и гулянок. Именно она первой попробовала курить и учила меня. Мы дымили за забором, держа сигарету в левой руке. Обязательно в левой. Как-то на тренировке после перекура Нинка сделала замах для подачи, а Дим Димыч стоял рядом. Естественно, он сразу почувствовал табачный запах. — Нинка, быстро подошла! — заорал Дим Димыч. — Руку протянула? — С кем курила? — сказала немедленно. Нинка молчала, как партизанка. «Так, или признаёшься, и вечером бежишь полтора километра с ускорением, или бежишь одна за всю компанию трёшечку». «Со мной», — призналась я вместо Нинки. «Вот, сразу видно командный дух», — обрадовался Дим Димыч. Вечером мы бежали с Нинкой полтора километра с ускорением. Тренер следил, попивая из фляжки коньяк, и орал на нас в матюгальник на весь стадион. «Матюгальник?» — удивилась Анна. «Да, как у милиции. Тогда же микрофонов не было. Вот и у тренеров тоже были такие матюгальники», — рассмеялась Людмила Никандровна. «Знаете, что дают спорт и сборы? Ощущение силы, того, что ты не умрешь. Потому что уже давно бы умер на марафоне или после шестичасовой тренировки. Но попил водички и снова играешь, или бежишь, или пресс качаешь. Мы были сильными, наглыми, ничего не боялись. А еще было ощущение свободы, немыслимое. Мы сидели запертые в пансионате, не могли шаг влево сделать без разрешения тренера, а чувствовали себя свободными. Не знаю, к чему вдруг я это вспомнила. — А этот Юрасик, муж Нинки, он тоже спортсмен? — спросила Анна. — Нет, он врач-офтальмолог, — рассмеялась Людмила Никандровна. Нинка поклялась не выходить замуж за спортсмена. Была у нее первая несчастная любовь. Мы же вообще с мальчиками общаться не умели. С нашими парнями из команды, да, но они были друзьями. Если нас задирали другие ребята, то мы или мечом могли влупить, или нашим парням пожаловаться. И тогда они могли случайно задеть мечом так, что обидчик в раздевалку улетал и головой все шкафчики пересчитывал. Конечно, нас дразнили. «Доска два соска, жирафа, достань воробушка, каланча. А тут Нинка влюбилась по уши. Да ещё и в Сашку Петрова, фигуриста, главного красавца на сборах. Все девочки от него млели. Что уж в этом Сашке находили, неизвестно. Может, чёлку и достаточно длинные волосы. Наши парни все ходили бритые, с куцым чубчиком. Воняли страшно, хохотали, матерились, могли шлёпнуть нас по попе в качестве приветствия. А Сашка — нежный одиночник. Чёлочка эта, вихры на затылке. Модный. Мать работала переводчицей, сопровождала группы и привозила сыну шмотки и всякие ручки, ластики, фломастеры. Сашка считал себя чуть ли не принцем. Нинка, выше его на полторы головы, просто с ума по нему сходила. Ну и призналась ему в чувствах, зажав в раздевалке между шкафчиками, мол, выбирай, или я, или все эти тощие фигуристки. «Ну ты же это, жирафа, и доска два соска». Сашка, видимо, от страха и неожиданности совсем мозгами тронулся, раз решил соединить в одном предложении два самых надоевших прозвища. Нет, Нинка не убила его сразу. Она знала, что он придет в зал сыграть в шашке или шахматы с Дим Димычем. Сашке льстило внимание чужого тренера, нравилось играть с ним на равных, как взрослые, да и перед нами хотел покрасоваться. «Мы-то считались почти полными дебилками», Хуже были только футболисты, у которых все интеллектуальные способности уходили в ноги, а до мозга импульсы не доходили. Вот Сашка уже тогда с задатками карьериста старался всем понравиться. Он и был на особом счету в школе, мог прогуливать общеобразовательные уроки, даже тренировки, считался звездой, подавал надежды. И родительницы в очередь выстраивались, чтобы предложить ему девочку, если он вдруг решит уйти из одиночного катания в парные. Но наши парни считали, что Сашка таскается к нам, девкам, на тренировке, потому что извращенец. Нравится ему бабы покрупнее да повыше. И всегда встречали его появление дружным хохотом. «О, Санёк опять пришёл на нормальных девок поглазеть. Слышь, ты только с Нинкой не связывайся. Она, если на тебя ляжет, ты не встанешь. Мы-то привыкли, не реагировали, знали, что парни шутят не зло, а по-доброму. Они за нас кому угодно голову оторвут». А Сашка всегда краснел и злился. Но тут подходил Димдимыч с шахматной доской, и Сашка снова чувствовал себя особенным. Нашего тренера мы тоже понимали. Сашкина мать обещала ему привезти магнитофон. Нинка дала такой пас, что даже Дим Димыч залюбовался. И еще один. Третий мяч прилетел аккурат в Сашкину голову. Все было как в замедленной съемке, и полет мяча подкрученного и попадание в голову, и Сашкина голова, которая вместе с мечом прилетела в стену. «Нинка, заесть!» — выдохнул Дим отмечая подкрутку и силу удара. Потом он продолжал орать матом, увидев, как Сашка сползает со скамейки. Нинка вырубила парня, который не ответил ей взаимностью, на месяц. Как уж Дим выкручивался, мы не знали. Но Сашка молчал, как партизан, не признался, что именно Нинка виновата в сотрясении. Так что мой вам совет не как врача, а как подруги старшей по возрасту. Наслаждайтесь жизнью, забросьте все диеты, и если совсем не в моготу, бегайте, прыгайте, танцуйте, пойте, что угодно. Нинка вот до сих пор в шесть утра на пробежку выходит, каждый день. А вы? Я тоже начала, две недели назад, призналась Людмила Никандровна. Даже забыла, насколько это хорошо. «А что было дальше с бабой Нюсей? Расскажите, попросила Анна. Поначалу все было замечательно. Мы с Ильей развелись, тихо и спокойно. Баба Нюся оказалась права, у него появилась новая женщина. Но мы развелись не из-за этого. Я сама предложила подать на развод. Отчего-то мне хотелось зафиксировать наше расставание и собственную свободу. Мне было важно закончить жизнь с Ильей, чтобы начать жить так, как я сама хотела. Илья обрадовался. Делить нам было нечего. Ирена Михайловна позвонила, произнесла торжественную речь, сводившуюся к тому, что она все знала заранее, предполагала, что так и случится. Ну и заверила меня в том, что останется для Насти бабушкой, если я того, конечно, пожелаю. Я поблагодарила, но мы обе прекрасно знали, что ни я не воспользуюсь предложением, Ни Ирена Михайловна не захочет снова играть в бабушку. А потом я стала замечать, что баба Нюся иногда плачет. Стала вставать чуть позже обычного. Бродила по дому не в силах уснуть. Но в остальном нянечка оставалась прежней. Насте тогда было года четыре-пять. Я предложила отдать ее в садик, а баба Нюся обиделась, расплакалась и еще два дня со мной не разговаривала. Она была категорически против. Потом я обратила внимание, что наша нянечка расстраивается, причем по пустякам, чего раньше я за ней не замечала. Баба Нюся могла подолгу причитать над убежавшим молоком или с тухшими помидорами, которые она вовремя не пустила на борщ. Могла убиваться из-за прокисшего молока или вздувшегося пакета кефира. Раньше бы она или оладьи напекла, или тесто замесила на пирожки. А тут вдруг стояла и плакала над пакетом, не зная то ли выбросить, то ли оставить. Как-то у нее в магазине вытащили из сумки кошелек. Денег в нем было совсем немного, кошелек старый, хоть и удобный. Но баба Нюся убивалась так, будто лишилась целого состояния. Я подарила ей и новый кошелек и выдала рубль взамен украденного, но ненечку это не успокоило. Ей было не жаль денег. Она себя винила в том, что не досмотрела, не заметила, не схватила вора за руку. Нянечка могла заплакать, если засыхала ее любимая традесканция. Или если видела зацепку на моих новых, купленных пару дней назад колготках. Поначалу я пугалась, старалась утешить бабу Несю как могла. А потом, если честно, привыкла. Чего не могу себе простить до сих пор. Я привыкла, что у нянечки глаза на мокром месте, что у нее опять случилось что-то ужасное и непоправимое, и перестала реагировать но после одного случая я поняла, что баба Нюся больна, а я не заметила очевидных симптомов. Я собиралась на работу. Раздался телефонный звонок, и незнакомая женщина сказала, что надо идти к церкви и забрать бабу Нюсю. Баба Нюся сидела на бордюре около церковных ворот и плакала так, будто потеряла близкого родственника. Настя играла на детской площадке рядом с церковью. Люди подходили и спрашивали, что случилось. Баба Нюся раскачивалась из стороны в сторону, обняв себя руками, и не издавала никаких звуков. Просто сидела и качалась, а из ее глаз текли слезы. Я подняла ее и повела домой. Оказавшись в квартире, наша нянечка легла на диванчик, который стоял в детской комнате, и отвернулась к стене. Прибежали соседки, накапали капли, попытались выяснить, что случилось, но баба Нюся не отвечала. Наконец, когда все ушли, а я уговорила нянечку выпить чай, она объявила, что не может считаться крестной матерью Насти и в Бога больше не верит. Оказалось, баба Нюся решила показать Насте службу и постепенно вводить ее в лоно-церкви, заниматься духовным воспитанием и даже подумывала об уроках для малышей в воскресной школе. Они немного припозднились и зашли в храм в тот момент, когда священник ходил с кадилом. «Этот дядя пукнул, поэтому плохо пахнет», — спросила Настя настолько громко, что слышали все прихожане. — Пойдем отсюда. Баба Нюся покраснела. Кто-то из прихожан хихикнул. Священник страдал обильным потоотделением, и к тому же у него всегда пахло изо рта. Стерпеть это амбре могли только верные бабули, вроде бабы Нюси. Многие чувствительные к запахам прихожане вовсе перестали ходить в эту церковь, поскольку даже запах не всегда перебивал сморадный дух батюшки. Ему уже и врачей советовали, и куски мыла дарили, а все никак. «Давай к иконам подойдем, свечку поставим», — предложила баба Нюся. «Это же просто картинки. Я тоже так могу нарисовать», — ответила Настя. Да, церковь с старинными иконами похвастаться не могла. А Настя каким-то детским чутьем, уловив фальш, фальшь даже не грубую подделку — поняла, что это попросту картинки, развешанные по стенам. И опять вердикт ребенка услышали все, находившиеся в церкви. Но последней каплей стало то, что Настю взяла за руку матушка и повела к батюшке. В воспитательных целях она рассказала воспитаннице бабы Нюси про чертей и буквально засунула в Настин рот просвиру и заставила ее выпить глоток вина. Все, что матушка успела затолкнуть ей в рот, Настя благополучно фонтаном на нее и выплюнула. «Вы глупая, раз в такую ерунду верите», сказала девочка совершенно спокойно. Тут уже самые стойкие прихожане начали прыскать в кулак. Матушка действительно не отличалась особым умом и сообразительностью. Так что буквально за несколько минут, проведенных в храме, Настя высказала все, о чем все молчали и сделала это без всякого страха или смущения, которых ждут от детей. «Атеистка», — сказала баба Нюся и с тех пор так Настю и называла. Кличка приклеилась. Нянечка больше не пыталась привести девочку в храм и рассталась с планами на воскресную школу. Но я знала, что бабу Нюсю потрясло не то, что она не смогла привить ребенку веру, а то, что Настя говорила правду. Нянечка плакала, осознав, что ее воспитанница растет девочкой, которая видит то, что не должен видеть и понимать ребенок. Баба Нюся с того дня следила за Настей очень пристально. Но ничего особенного не происходило. Та по-прежнему любила держать нянечку за руку, когда они шли в магазин или гулять. Жалась к ней, когда мимо пробегала собака. Настя вела себя, как обычная девочка, залюбленная, оберегаемая от всех бед и напастей. Когда ей исполнилось шесть лет, баба Нюся стала готовить мою дочь к своей смерти. Нянечка все чаще стала повторять своей воспитаннице, что скоро уйдет на небеса. — Ты не уйдешь на небеса, тебя в землю зароют, — отвечала Настя. — Тело зароют, а душа отлетит. — Куда? В облака? — Да, и еще выше. «Хорошо, тогда сначала научи меня», — спокойно потребовала Настя. «Чему?» — удивилась баба Нюся. «Готовить. Если ты умрешь, что я буду есть?» — пожала плечами Настя. Баба Нюся стала учить мою дочь готовить, разрешая стоять рядом, лепить из теста кружочки для пирожков, вырезать чашкой кругляшки для пельменей. Настя, которую до этого я не могла засадить за стол и заставить писать хотя бы печатными буквами, Быстро освоила этот навык и старательно записывала за своей нянечкой рецепты. Иногда я невольно слышала, о чем разговаривали баба Нюся и Настя. «Ты пойдешь в школу, там будет продленка. Зачем тебе няня? Ты уже станешь взрослой», — говорила нянечка. «Ты не няня, ты бабушка», — резко отвечала Настя. А потом, подумав, добавляла. «Ты не бабушка. Бабушки у меня вроде есть, но их нет» ты старенькая мама. Я стала переживать за здоровье бабы Нюси. Боялась, что вдруг что-то случится с сердцем, а я буду на работе. Или что нянечка умрет на глазах, а то и на руках у Насти. Поделиться мне было особо не с кем. Нинка и та сказала, что я переживаю на пустом месте. Но неожиданно я нашла понимание у Мишки. На очередной встрече однокурсников я призналась, что беспокоюсь за бабу Нюсю. «Баба Нюся так никогда не сделает», — улыбнулся Мишка. «Она, судя по твоим рассказам, настолько любит Настю, что точно не станет при ней умирать. Сделает все, чтобы оградить ее от бед. И она еще не все рецепты продиктовала. Кстати, гениальная идея — заставить бабу Нюсю жить, пока она не надиктует все, что знает. Твоя дочь умнее нас всех вместе взятых». «Все девочки интересуются готовкой», — не согласилась я. «Когда я вижу в Настиных руках нож, мне плохо становится. Баба Нюся уже почти ничего не видит». «Ну а что ты хочешь? Возраст? Вы же два года назад ее юбилей отмечали. Сама рассказывала, как баба Нюся водку пила будто воду. Вот и считай». Мишка помнил дни рождения однокурсников, преподавателей и всех дальних родственников по всем линиям. Людмила Никандровна всегда восхищалась этим свойством его памяти». «Это ведь тоже расстройство своего рода, да?» — улыбался Мишка. «Расстройство, конечно, но всем кажется, что ты ужасно милый, внимательный и чуткий», — отвечала Людмила Никандровна. «Только мой тебе совет», — продолжал Мишка. «Когда баба Нюся умрет, не скрывай это от Насти, она не поймет. И отложи деньги на похороны, тебе придется всем заниматься». «Ой, давай не будем об этом». Я отмахнулась, но Мишка как в воду глядел. Баба Нюся умерла раньше, чем Настя успела заполнить рецептами свою тетрадку. Но умерла так, как и предсказывал Мишка, не на глазах у Насти. Она уложила свою воспитанницу спать, поцеловала, дождалась, когда та уснет глубоким сном, и ушла к себе в квартиру, чего не делала много лет. Она давно к нам переехала, перевезла все вещи, принесла посуду и всегда ела из своей хотя я не понимала, почему нельзя пользоваться общим сервизом. Даже обижалась. Но баба Нюся упрямо наливала суп, который сама и сварила, в собственную тарелку. Для меня она тоже завела отдельную посуду. И если я случайно наливала чай в чашку, считавшуюся гостевой или настиной, вырывала ее из моих рук и выливала чай в раковину, после чего заваривала новый в моей чашке. Баба Нюся завела для Насти отдельное белье, и даже мне не разрешала ложиться на детскую подушку. Если я собиралась почитать дочери книжку на ночь, баба Нюся застилала часть кровати пледом и только после этого разрешала мне лечь. На плед, но не на Настину подушку, не на детское одеяло и, не дай бог, простыню. Баба Нюся вела наш дом. Я полностью и безоговорочно передала ей все полномочия. Ужины, стирка, глажка, уборка. Нянечка управлялась совсем. Я, когда мыла посуду, тут же клала вымытые столовые приборы в ящик. Баба Нюся доставала весь ящик, перемывала ножи, вилки, ложки и тщательно вытирала, чтобы все сверкало и не было разводов. Баба Нюся и меня приучила к порядку. Во взглядах на порядок в шкафах мы с нянечкой были едины, складывали по цветам, развешивали. Настя же все разбрасывала, запихивала, комкала, и мы с бабой Нюсей не знали, как приучить ее быть аккуратной. «Я вас прекрасно понимаю», — вдруг воскликнула Анна, до этого молчавшая. «Моя мама считает, что я странная, потому что ножи и вилки раскладываю бачком. понимаете? Ровно, а не кучей, и терпеть не могу сколы на тарелках». «Сколы? Я все гадаю, есть ли взаимосвязь Настяных странностей с влиянием бабы Нюси?» Я вдруг поняла, что у Насти отсутствуют страхи, присущие всем людям, а детям особенно. Да, вроде бы считалось, что дочь боится собак, но она могла целоваться с соседским лабрадором. Настя не боялась тараканов, пауков, пчел. Могла подойти и спокойно прихлопнуть насекомое. Ее отец, кстати, ужасно боялся пчел, да истерики просто. Настя не боялась и смерти. Я начала с ней разговаривать о том, что баба Нюся уже старенькая, плохо себя чувствует, и, возможно, ей придется лечь в больницу. Настя выслушала спокойно и сказала. «Ты хочешь сказать, что она умрет?» «Я знаю. Только не плати врачам, чтобы ее лечили. Пусть лучше один раз отмучается». Мне стало плохо, я начала задыхаться. А Настя вдруг начала рассказывать то, что узнала от нянечки. Баба Нюся часто рассказывала ей про смерть и как именно хотела бы умереть. Ее родной брат долго мучился, тяжело болел почти шесть лет, онкология. Врачи давали не больше года, но он протянул дольше, благодаря заботе семьи. Однако его смерти ждали как облегчение от непосильной ноши. Все ценные вещи давно были проданы, семья жила впроголодь, чтобы продлить ему жизнь хотя бы еще на несколько месяцев. На похоронах никто не плакал, даже вдова. Все ожидали избавления и начало новой жизни. Усталость — вот что чувствовалось на похоронах. Баба Нюся все время повторяла Насте. «Если я заболею или у меня остановится сердце, ты должна сказать маме, чтобы ничего не делала». Нянечка не хотела, чтобы ее остановившееся сердце снова заставляли биться. Ее тетя по материнской линии страдала от другого недуга — деменции. И это оказалось не менее страшным, чем онкология. Бабанюся рассказывала, как ее тетя не узнавала близких, могла уйти не пойми куда в одной комбинации, как изводила своего мужа. Но вдруг случались моменты просветления, когда тетя становилась прежней, и тогда ее муж был счастлив. Никто не знал, когда тетя не узнает любимую племянницу, когда бросится на родного мужа с кулаками. Никто, даже врачи, не давали прогнозов, сколько продлятся мучения тети и ее близких. На этот случай Настя тоже получила четкие инструкции от бабы Нюси, которые она, как и рецепты, аккуратно записала печатными буквами в свою тетрадку. «Я должна была отправить бабу Нюсю в психушку, даже если она будет сопротивляться». Тетку моей нянечки родные, естественно, в психушку не отправили, и она превратила их жизнь в ад. Тетка бабы Нюси прожила долгую жизнь в беспамятстве, но у ее мужа уже были другая жизнь и другая женщина. И они тоже ждали, когда деменция заберет ту, которая уже никому не была нужна, не узнавала близких и жила в своем мире, где кругом были враги. Когда тетка моей нянечки в очередной раз бродила по округе в сорочке, босая, в поисках не пойми чего, ее мужу звонили соседи и говорили, где ее видели. Но муж больше не бежал ее искать и уводить домой. Однажды он просто положил телефонную трубку. От усталости и отчаяния. От того, что дальше так продолжаться не могло. И тетка бабы Нюси замерзла в сугробе. К ее счастью, она не понимала, что умирает и что лежит в сугробе, а мимо идут люди. И никто, даже муж, не ищет ее и не спешит спасать. Наверное, она умерла, думая, что проснется утром в своей кровати, а рядом будет сидеть муж и протягивать чашку горячего чая с лимоном. Баба Нюся надеялась, что в последний момент ее тетка думала про чай с лимоном. Я настояла на том, чтобы баба Нюся прошла полное обследование договорилась с поликлиникой и лично водила ее по врачам. Мы сидели в очередях, ждали приема, а я старалась запомнить, зафиксировать все, что видела. Я будто находилась в кино и смотрела фильм. Или вернулась в молодость, когда проходила практику и наблюдала, остро чувствовала, переживала за каждого пациента. Отчего-то я думала, что мне необходимы эти наблюдения. Это жизнь в коридорах поликлиники, бесконечные разговоры, для светских выходов в поликлинику у нашей нянечки имелись специальные платья и блузки. На ночь она накручивалась на бегуди. Меня баба Нюся заставляла надеть парадное платье и сделать солидную прическу. Нянечка всегда встречала в очереди знакомых. Разговоры повторялись, но мне они не надоедали. — Ну что, совсем зрение потеряла? — спрашивала баба Нюся у сидящей в очереди к окулисту старушки — тоже нарядный, с маникюром и кольцами чуть ли не на каждом пальце. «Да я с физиотерапии, вот и решила заглянуть сюда для профилактики», отвечала старушка. «Ой, ты знаешь, Наташка Смирнова умерла». «Да, слышала, жалко Наташку», отвечала баба Нюся. «А как там Ленька, жив еще?» «Звонил недавно, еще как жив, в ресторан приглашал. Ему уже восемьдесят три, а никак не успокоится». «Он же опять вдовец!» — хихикала старушка. «Да сволочь он! Что с ним станется с пескоструйщиком?» — отвечала баба Нюся. «Сволочь, конечно!» «Но я согласилась!» — снова хихикнула старушка. «Он и тебя в могилу сведет, ты и пикнуть не успеешь. Мухомор!» «Ленка-то тоже умерла, которая Коростылева!» «Да ты что! А я и не знала!» «Да и я не знала!» Там родственники никого не позвали на похороны. Вот ведь люди. Да, Ленку жалко. Хорошая была. Но смерть дочери ее подкосила. Такая девочка была талантливая. Говорят, пила сильно. Может, и так. Любка-то как? Жива, что с ней станется? Видела ее здесь, на процедуры какие-то приходила. Та еще фифа. Понятно, что жива. Та еще сучка. Сучка не сучка, а выглядит хорошо. Что-то с собой сделала точно. Глазками хлопает, не признается. Меня завораживали слова Бабы Нюси. Мухоморы, пескоструи, трухали. Про смерть баба Нюси всегда говорила красиво, с уважением, даже нежностью. Чаще всего называла смертенькой или смердушкой. — Почему, баба Нюси? — спрашивала я. — Так от слова «смердеть», «пахнуть» Старики плохо пахнут, а когда умирают, так смрад идет такой, что задохнешься. А потом случилось то, за что я не могу себя простить до сих пор. Моя вина, которую не загладить, не отмолить, не забыть. И много лет я не могла в этом признаться даже самой себе. Я совершила колоссальную ошибку. Когда умерла баба Нюся, я сделала вид, что ее в нашей снасти жизни вроде как и не было будто ее и не существовало. Я хотела защитить Настю, а теперь думаю, что все надо было сделать по-другому, заставить ее страдать, плакать, переживать. Может, тогда бы она научилась, если не любить, то хотя бы испытывать сострадание. Так вот, баба Нюся ушла поздно вечером в свою квартирку, где не было ни вещей, ни одежды, ни посуды. Она легла на кровать, голую сетку, без матраса, без подушки и одеяла. Её любимая подушка лежала на диванчике в Настиной комнате, как и её любимое пуховое одеяло, старое, тёплое. Она давно отдала его Насте, а сама прикрывалась детским. И в тот вечер никто из всевидящих и всезнающих соседок не заметил, что баба Нюся вернулась домой. Я проснулась рано утром от непривычной тишины. Никто не громыхал тарелками на кухне, не шаркал тапочками по коридору я зашла в детскую и увидела, что дочь спит, хотя давно должна была завтракать. На диванчике нашей нянечки лежал лишь аккуратно сложенный плед. «Баба Нюся! Баба Нюся!» Я прошлась по квартире, хотя понимала, что нянечки нет. «Она тебе ничего не говорила?» Я разбудила Настю. «Нет». Иногда баба Нюся рано уходила из дома, чтобы отстоять утреннюю службу или съездить на кладбище но всегда предупреждала. Только не в этот раз. «Может, у соседки?» — спросила я сама у себя. Баба Нюся дружила со всеми соседками и могла забежать рано утром за мукой или яйцами и задержаться. Но она всегда с вечера говорила, куда собирается пойти утром. Не зная, что предпринять, я позвонила Илье. Все-таки он знал бабу Нюсю лучше, чем многие. «Если волнуешься, иди в милицию, пиши заявление» ответил равнодушно Илья. Или она, как в прошлый раз, обиделась и пропала. «Я не могу написать заявление. Я не знаю ни имени, ни отчества, ни фамилии бабы Нюси». «Как это?» — не понял Илья. «Так это?» «Да, за эти годы я не удосужилась даже в паспорт ее заглянуть. Для меня она всегда была бабой Нюсей. Что я скажу в милиции? Пропала баба Нюся?» Я заплакала, мне стало стыдно, да и сердце было не на месте. И тогда я созвала нашу команду. «Чигудайкина Анастасия Петровна», — прочитала Нинка в записях в Настиной тетрадке. «Анастасия? Не Анна?» — удивилась я. «Чигудайкина?» — переспросил Мишка. Баба Нюся умерла, как и обещала. Тихо, спокойно, не причиняя никому беспокойства. Ни на глазах у Насти, ни на моих руках. Уже поздно вечером Нинка с Юрасиком, Миша, Марина с рынка собрались у нас на кухне. Что делать дальше? Я ведь даже не знаю, есть у нее близкие или уже все умерли. Наверное, надо заказать отпевание, она ведь верующая была, сказала я. Настя, крутившаяся на кухне, вдруг вскочила из-за стола и убежала в свою комнату. Вернулась она с чемоданом, который, как выяснилось, хранился под диваном, на котором всегда спала наша нянечка. Настя поставила чемодан посередине кухни, открыла его, достала свою тетрадку, встала так, чтобы ее все видели, и начала зачитывать из тетрадки последнюю волю бабы Нюси. «Мы все были в шоке». Нянечка оставила распоряжение в малейших подробностях и, как оказалось, отрепетировала с Настей этот самый момент. Настя доставала из чемодана платье, туфли, нижнее белье, иконы и показывала собравшимся на кухне взрослым. Даже Нинка сидела, раскрыв рот. «Выложив вещи, моя дочь достала из чемодана папку с документами» и по своим записям рассказала, на каком кладбище у Бабы Нюси находится семейное захоронение, в какой церкви устроить панихиду и кого именно позвать на поминки, с указанием не только имен и отчеств, но и адресов и телефонов. Баба Нюся оставила и комментарии, которые Настя педантично зафиксировала в тетрадке. «Анна Леонидовна будет проситься, но ее не звать, устроит представление». Не хочу, чтобы она падала на мой гроб и рыдала. Все испортит своим концертом. Лешку Заславского надо контролировать. Начнет говорить, не остановишь. Подключите Елену Петровну, только она сможет его выключить. Он же как радио может. Люди в возрасте еще помрут, пока Лешка речь закончит. Если возникнут проблемы, обращайтесь к Наталье Степановне, которая из церкви. Она все организует, договорится, правильно рассадит. У нее терпение, что канаты. Если что, у нее всегда в сумочке целая аптечка. Волокордин, валидол под язык. Если кому-то станет плохо на кладбище, тут же ее зовите. Она врач, знает, что делать. Да, не сажайте рядом с Еленой Петровной Светку, Светлану Геннадьевну. Та, если выпьет, начнет сплетни вспоминать, кто с кем и когда. Особенно про мужа Елены Петровны любит порассказать. Светка знала еще первую жену и все норовит поделиться подробностями. Как те жили, кто первый, от кого ушел. Елена Петровна женщина вежливая, воспитанная. Но если с Лешкой Заславским она справляется, то от Светки начинает с ума сходить. Пыхтит, но молчит. Тем более мужа этого она сама выгнала лет 30 назад. Он еще раз женился. Даже не знаю, жив еще или нет, «Да, и отставьте от Светки водку подальше. Она крепкая, выпьет бутылку в одно горло и не в одном глазу. Мужики уже под столом валяются, а ей хоть бы хны. Мне только скандала на поминках не хватало». Настя по слогам зачитывала указания, а я видела, как меняются лица Нинки, Юры, Миши. Они улыбались. Дочь продолжала читать. Далее шли указания мне. Настю на кладбище не водить ни в коем случае. И на панихиде ей делать нечего. Оставьте с соседкой из 34-й квартиры, я уже договорилась. Она присмотрит столько, сколько потребуется. Насте я все объяснила. Мила, ты сейчас хмуришься, потому что не знаешь, кто живет в 34-й квартире. Вот и познакомишься с Ириной». Она может забирать Настю из школы вместо продленки. Я договорилась. Настя продолжала читать. «Мила, не волнуйся. Гробовые деньги у меня есть». В этот момент Настя достала конверт из чемодана и отдала его мне. «Распорядись разумно. Должно на все хватить. Если захочешь купить для меня гроб подороже, то не надо. Какая разница, в каком гробу гнить?» Я думала о кремации, но оставляю это на твое усмотрение. После панихиды делайте со мной что хотите. Захоронить урну встанет дешевле. Если останутся деньги, а они останутся, положи их на книжку, на приданное Насте, на платье. Пусть выберет себе самое красивое. У меня не было свадебного платья, у тебя тоже, так пусть у нее будет». Я заплакала. Баба Нюся оставила распоряжение и насчет своей крошечной квартирки, которую тоже завещала моей дочери. «Пусть Настя всегда знает, что у нее есть свой угол. Если сочтешь нужным, то продай, и пусть Настя получит образование. Это ее деньги. Если появится Галка, а она обязательно появится, гони ее с саными тряпками. Она будет скандалить, кричать, та еще скандалистка, но она мне не родня. Нервы вам потреплет, но ее нужно сразу урезонить. Она хамка, не церемонься с ней. Не имеет она права на мою квартиру, пусть хоть оборется. Так и знайте, документы прилагаются. Настя достала из чемодана еще одну папку и отдала мне. Я плакала, уже не сдерживаясь. Все случилось так, как и предсказывала баба Нюся. Появилась и Галка, и Анна Леонидовна, которая выспрашивала про время панихиды и поминок. Я все устроила так, как велела баба Нюся. Думаю, она была бы мной довольна. Людмила Никандровна замолчала, вспоминая то время, с благодарностью, нежностью и тоской. Анна тоже замолчала. Вдруг замигал телефон врача. «Посмотрите», — сказала Анна. «Что?» Да, конечно, простите. Людмила Никандровна нехотя вернулась к реальности. Настя не могла найти ключи от квартиры, а ей срочно нужно было уходить на какую-то якобы деловую встречу. Она собиралась оставить Марьяшу одну, но не могла, потому что Марьяша устроила истерику и заявила, что одна оставаться не хочет. Людмила Никандровна положила телефон экраном вниз. Пусть делают, что хотят. Когда Людмила Никандровна пришла домой, дверь оказалась заперта. Она звонила в звонок, но никто не открывал. Дверь была закрыта с внутренней стороны, что не позволяло открыть ее снаружи. Людмила Никандровна давила в дверной звонок, думая, что сейчас будет звонить в МЧС, скорую и полицию. Сердце стучало так, что отдавало в барабанные перепонки. Она несколько раз судорожно сглотнула слюну, во рту пересохла. Сто раз прокляла себя за то, что проигнорировала Настины звонки и сообщения и решила, что больше не позволит дергать себя с работы. Наконец дверь открылась. На пороге стояла незнакомая девица, лет восемнадцати отроду по виду, в наушниках. Один наушник она все-таки вытащила. — Здрасте, — сказала она. — Ты кто? Где Марьяша? ахнула Людмила Никандровна, сдвинула девицу с порога и ворвалась в комнату. Марьяша смотрела мультики, от которых у Людмилы Никандровны обычно начинал дергаться глаз. Кажется, там был губка-боб с окровавленным лицом и бензопилой в руках. «О, ба, привет!» «Что случилось? Все в порядке?» Людмила Никандровна подскочила к внучке, автоматически проверила пульс, зрачки, голову, руки, ноги на предмет травм. — Мама нашла ключи и ушла, — сказала Марьяша, — а со мной Виолетта сидит. — Какая Виолетта? — у Людмилы Никандровны все еще стучала в висках. — Я из службы бабиситоров. Поставите мне оценку в приложении и отзыв напишите, — вмешалась девица в наушниках. — Какой службы? — не поняла Людмила Никандровна. — Мне нужен отзыв, — поджала губы Виолетта. Я окончила курсы, сегодня мой первый ребёнок. Я пойду, да? А можно я сфоткаюсь с девочкой? Ну, типа первый раз. Если вы против, я её лицо смайликом залеплю. Сфотографируюсь, — поправила Людмила Никандровна. Кстати, а как девочку зовут? В смысле? — опешила Виолетта, оторвавшись от телефона. Девочку, с которой вы сидели, как зовут? Это же важно. А то спросят вас в Инстаграме имя, а вы не знаете. «Точно. А как зовут? Ща у меня было». Виолетта начала копаться в телефоне. «Вон пошла отсюда», — тихо сказала Людмила Никандровна. «Чё?» — не поняла Виолетта. «Правильно говорить, что?» Виолетта исчезла. «Бабуль, она нормальная. С мальчиком по телефону болтала. У неё свидание сегодня», — сообщила Марьяша. «Мама не сказала, когда придёт?» «Неа». — Мне, наверное, больше нельзя такие мультики смотреть, да? Пойду порисую. Ночью Марьяша пришла в комнату к бабушке и забралась в ее постель. Людмила Никандровна обняла внучку, погладила по голове, думая, что надо бы подавать ей хотя бы пустырник на ночь. Засыпая, она гадала, в какой момент упустила дочь и как сделать так, чтобы ее внучка не пошла по пути матери. Но, гладя Марьяшу, Людмила Никандровна вспоминала, как Настя точно так же лет до двенадцати приходила к ней, залезала под одеяло и, наконец, спокойно засыпала. Людмила Никандровна гладила Марьяшу, а под рукой чувствовала спину Насти. Дочка, внучка. И она, мать и бабушка, которая так ничему и не научилась, ничего не поняла в жизни, в воспитании, в детях. Утром позвонила Нинка. Привет! Твоя красотка у меня нарисовалась, ты в курсе? Людмила Никандровна в первую минуту подумала про Анну и была рада, что Нинка ее видела. Да? Давно хочу у тебя про нее спросить. Зачем ты ее ко мне отправила? спросила Людмила Никандровна. Ты про кого вообще? Че мать совсем кукухой поехала? Не в курсе, что ли? Ты когда свою дочь в последний раз видела? ты про Настю?» «А про кого еще-то?» «Не хочу ничего знать. Она бросила Марьяшу на какую-то малолетку, которая объявила себя бебиситором. Я звонила ей, телефон не отвечает. Ну, она заявилась ко мне и потребовала ящера на жопе ей свести. Я ее предупреждала. Я даже не знала, что она все-таки сделала татуировку, но ну, пусть сводит. Ты хоть знаешь, сколько это стоит?» «Ну, отговори ее!» «Ха! Отговоришь твою засранку, как же!» «Я чего, собственно, сказать хотела?» «Я с головы начала, до глаза дошла. Рубец точно останется. Не моя вина. Я ее обезболила, конечно, но она все равно вопила, как резаная. В общем, пока договорились, что она будет с ящером ходить. Но ящер из-за рубца вроде как подмигивает». Нинка хохотала так, что Людмила Никандровна чуть не оглохла. «И чего ты ржёшь?» «А ты посмотри на жопу своей дочуры и тоже ржать начнёшь. Ну, прости. Что у неё в башке-то творится?» «Не знаю. В башке хрен знает что. Ещё и на заднице одноглазый ящер. Нормально. Как раз в её стиле». Тоже рассмеялась, не сдержавшись Людмила Никандровна. «Ты это, мать, поговори с ней. По мне лучше так пусть ходит». Всего ящера сводить геморрой надолго. На спине спать не сможет, только на животе. Болеть точно будет. Ещё подсядет на анальгетике. Или рубец на всё мягкое место останется. Не буду я с ней разговаривать. Пусть делает, что хочет. Ничему жизнь не учит. Помнишь, как она пупок себе проколола в какой-то частной лавочке? Потом гной вымывали. Я думала, она успокоится. Так нет же. Но почему мы с тобой такими не были? Ты представляешь, если бы Дим Димыч увидел ящера на твоей или моей жопе? Мы бы с тобой не только марафоны бегали. Он прибил бы сразу, чтобы не мучились. Помнишь, как я с накрашенными ресницами на игру вышла? Еще месяц после этого одни яблоки вместо ужина жрала. Вы по залу расслабленно бегаете, а я отжимаюсь и пресс качаю. А Дим Димыч стоит надо мной и считает. «Ты тогда в прекрасной форме была». — Ага, чуть не сдохла. — Слушай, а Анна к тебе не приходила? — Какая Анна? — Ну, женщина, которую ты ко мне отправила. — Приходила, лоб подколола. — А что? — Она нормальная была? — По сравнению с твоей Настей нормальнее не бывает. Что-то случилось? — Давно, с самого начала. Я, можно сказать, расписалась в собственном непрофессионализме. Понимаешь, что-то на меня нашло и вроде как я у нее на приеме оказалась, а не она. Я ей к Мишке советовала обратиться, но она все равно приходила. А потом мне стало ее не хватать, просто зависимость какая-то. Да я ей такое рассказала, чего ты не знаешь. В общем, я переживаю. Просто подумала, что у тебя ведь чутье, а я не разобралась, что к чему. Зато она со мной разобралась. Я и таблетки теперь пью, и бегать начала по утрам. И с Настей, знаешь, мне вдруг стало спокойно. Она названивала тут, а я трубку не взяла. Правда, потом у меня чуть сердце из-за Марьяши не остановилось, когда я в собственную квартиру не могла попасть. Но это как раз нормально. «Мать, значит, всё правильно, мы с Мишкой просчитали», — расхохоталась Нинка. «Что вы просчитали?» — не поняла Людмила Никандровна. «Только не ори сразу, ладно?» «Это была моя идея, если честно». Ты мне совсем перестала нравиться. На тебя смотреть стало страшно. Да еще тремор. Ты видела? Конечно. Сложно не заметить. Как сейчас, кстати. Прошло. И экземы нет. Вот. Этого я и добивалась. Но ты бы меня не послушала. Мишку тоже. Нам нужен был незнакомый тебе человек. Вот Мишка и нашел Анну. Она врач. Мы еще переживали, что ты догадаешься. — Врач? — Ну, конечно. Твоя коллега, кстати. Успокоила нас с Мишкой, сказала, что ты препараты себе подобрала правильные. Ну и бегать начала, чему я очень рада. И, наконец, Настю от себя отпустила. — То есть вы с Мишкой? А я как дура? Господи, я ведь переживала. Ты, Нинка, сволочь, не могла мне сказать, чтобы я с ума не сходила из-за того, что не могу помочь человеку. — Я же себя съела всю, решила, что мне на пенсию пора. — Не сердись, пожалуйста. — Но как я могла не догадаться? Почему не заметила? Нет, конечно, я замечала, что Анна задает те вопросы, которые я сама бы задала пациенту. — Нинка, ну зачем вы так со мной? — Затем, — отрезала Нинка. — Ну скажи, что у Анны гипнотическая улыбка. — Как у удава, — расхохоталась она. «О, кстати, если у Насти целлюлит появится, то её ящер получится с чешуёй, представляешь?» Нинка продолжала смеяться. Людмила Никандровна сначала подхихикивала, а потом начала хохотать вместе с подругой. «Спасибо, Нин!» «Ну, мать, а как иначе?» «Кстати, Мишка тут предложил встретиться командой и мячик покидать. Так, по-пенсионерски». «Когда?» «В эту субботу». День рождения Дим Димыча отметить товарищеским матчем. Давай, мать, сто лет ведь не играли».